Александр Бессонов. Новогодняя сказка. Новогодняя сказка. Был обычный серый осенний вечер в обычном сером провинциальном городе. Федор Михайлович, водитель скорой помощи, возвращался домой после смены. Сегодня он насмотрелся разного. Устал и хотел только одного, чтобы этот день благополучно закончился. Во время дежурств ему казалось, что исчезли все звуки, кроме стонов больного и резких сквозь зубы реплик бригады. «Ампулу! Держи голову! Быстрее! Не успеваем!» и даже не успели. Когда Федор Михайлович возвращался домой, он удивленно замечал, что в мире есть еще разговоры, смех, скрип качелей, лай собак во дворе, музыка из чего-то приоткрытого окна. На лавочке у подъезда сидела девочка лет десяти. Рядом крутился симпатичный Эрдельтерьер, почти щенок. «Ты украла с кухонного стола фарш. Это мне понятно, мясо вкусное. Но зачем тебе лимон? Он же кислый. Какой смысл в том, чтобы рычать, гавкать, плеваться, но продолжать грызть его? Жалко, что папа не видел». «Гав», — сообщила в ответ собака. Девочка по имени Соня была дочерью Федора Михайловича. Он купил ей собаку, когда не стала жены. Пустяковая болезнь обернулась большой бедой. Лекарства и операции оказались бессильны. Конечно, он винил себя. Каждый день помогал спасать чужих людей, а свою не уберег. Собака не была попыткой загладить вину или утешить ребенка, или найти новые смыслы. Просто надо продолжать как-то. Вот и все. Девочка и собака всегда встречали Федора Михайловича после смены и бежали обниматься. «Пап, у меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «С хорошей. Я приготовила на ужин твою любимую тушеную картошку». «Я очень рад, теперь давай плохую». «Чай ты сегодня будешь пить без лимона». «Ужас, а что случилось?» «Виновата одна маленькая воришка по имени Джеки». Сообразив, что речь идет о ней, собака принялась так активно махать хвостом, что казалось, вот-вот взлетит. «Значит, в следующий раз приготовим тушеную картошку из Джеки». «Пап, так говорят только живодеры. Ты устал?» «Теперь нет. Ты же знаешь. Лишь бы...» «Лишь бы на моем лице всегда была улыбка». «Точно». Восемь лет спустя. Его девочка поступила в один из самых престижных вузов страны. Федор Михайлович не сомневался, что однажды так и будет. Нельзя и сидеть в замшелом городке. Университет, хорошее образование, перспективы, деньги, муж, счастье. Он все понимал. А сердце не понимало. Последние дни августа выдались необычайно жаркими. Окна и балконная дверь были распахнуты настиж. Но желанная прохлада не приходила даже к вечеру. Соня собирала чемоданы, готовясь уехать в новую жизнь. И комната выглядела так, будто подверглась бомбежке. «Пап, вся косметика не влезет, я часть оставлю». Можешь пользоваться. Нормальная мысль. водители с накрашенными губами будут уступать дорогу. И мигалка не нужна. Дарю идею. Ты помнишь, что с Джеки надо гулять три раза в день? В семь, в час дня и в восемь вечера. Помню. Ее тоже твоей помадой накрашу. Будет самой модной среди дворовых собак. Соня остановилась, не донеся до чемодана пакет с выходными туфлями на каблуке. Собака тут же прибежала, ткнулась ей в ноги. Может, дадут вкусное? Пап, Давай, я не поеду. Как вы без меня? Как я без твоих дурацких шуточек? Техникум тоже подойдет, а в универ потом, когда дозрею. Мы сто раз это обсуждали, все будет хорошо. Ты не на Северный полюс едешь, не на каторгу. Есть на свете WhatsApp и Skype. На Новый год прилетишь вечеринку за Молодость без студенческой жизни уже не та, а студенческая жизнь это большой город, общага и сокурсники, а не наши болота. Я буду скучать. «Я тоже дочка». Собачье чутье подсказывало Джеки, что-то идет не так и грядут перемены. Она заскулила. Ночная смена, как всегда, не обошлась без наркомана с передозировкой. Усталая бригада возвращалась на станцию. «Ну, как там твоя студентка?» спросил фельдшер Олег. «Отлично». Когда разговор заходил о Соне, Федор Михайлович становился разговорчивее и бодрее даже в самую тяжелую смену. «На Новый год прилетит». На билеты уже отложено. Мы с Джеки ждем, дни считаем. А ты почему спросил, гадаешь, употребляет Сонька или нет? Хотелось бы верить, что никогда не начнет. У меня профессиональная деформация. Как только вижу подростка или студента, сразу думаю, может, наш клиент. Зачем они, а? От скуки. Родители уткнулись в телефоны, ноутбуки, и эти туда же. На ютубе расскажут, что после затяжки мариуанны мир станет идеальным. Мальчикам красивые девочки дадут – а девочек красивые мальчики увезут в Испанию на Мерседесе. И когда Серега из соседнего подъезда предлагает затяжку, как тут отказать? Вместо Мерседеса потом приезжаем мы». Они помолчали. «Извини, а можно личный вопрос?» – сказал Олег. «Конечно». «На тебя зав. отделением смотрят как на пирожное. Ты ее пригласи куда-нибудь. Раньше говорил, что Соня дома, нельзя туда чужую женщину. А сейчас кого стесняешься? Собаки?» ты же вон какой красавец. Скажешь тоже, некогда мне. Сейчас со смены вернусь, пересяду на машинку и таксовать. Ей же там деньги нужны. Федя, хватит жить для других. Попробуй для разнообразия пожить для себя. Например, выспись. На том свете отоспимся. Нехорошая поговорка. Из двора вылетела синяя БМВшка и резко остановилась перед светофором. Федору Михайловичу следовало заранее притормозить. Но он на всей скорости въехал в зад синего автомобиля. «Пап, ну хватит извиняться. Встретим Новый год по ватсапу. Я в общаге, выезд Джеки дома». И как я не заметил эту синюю машину? Все билетные деньги пришлось отдать. Что ж я за отец такой? Не причитай, пожалуйста. Слава богу, что все живы остались. Ты лучший папа в мире. Почти такой же крутой, как Арсен. Какой еще Арсен? Владелец борделя, в котором я живу. «Соня?» «Я шучу. Ты же знаешь, подрабатываю немного, не в борделе, конечно, а в Бургер Кинге. Заработки невелики, но на сюрприз папе накопила Как там Джеки? Покажи её». Фёдор Михайлович перевёл телефон на собаку. Джеки лежала у двери и скулила. Услышав знакомый голос, она слабо завиляла хвостом. «Пап, что с ней?» «Да ладно тебе. Как там твои соседи?» «Что с ней?» «Два дня не ест, лежит у порога, скулит». Это из-за того, что я не приеду. Зачем ты ей сказал? Она без меня все поняла. Ладно, не расстраивайся. До Нового года три часа, нам с Джеки надо оливье заправить, да и тебе с девочками пора готовиться. Зазвонил домофон. Федор Михайлович, гадая, кого это принесло под Новый год, поднял трубку и услышал самый родной на свете смех. «Открывай двери, пап, я приехала».